Внезапно он переходит на крик. «Дерьмо вы все! Дерьмо! Сволочи! И я не успокоюсь, пока всех вас, гадов, не урою! Всех! Всех! Дежурный Берту Кубки сюда!» Некоторое время он запугивал и бил обеих женщин. Хотя Берта Кубки сразу призналась, что рассказала Анне Квангель про госпожу Хевки. Раньше она сидела в одной камере с госпожой Хевки.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 Той ночью я спрятала у себя старую еврейку Розентальшу, которая потом выбросилась из окна. Вот поэтому он и рассердился. Поэтому и Трудель заодно вон вышвырнул. А почему эта Розенталь пряталась у вас? Она боялась оставаться одна в квартире. Она жила над нами, мужа её забрали, и она боялась. Господин комиссар, вы обещали... Сейчас, сейчас закончим. Стал быть, Трудель знала, что вы прятали у себя еврейку. Но ведь это было не запрещено. Ещё как запрещено. Порядочный ариец не прячет у себя жидовских свиней, а порядочная девушка идёт в полицию и сообщает об этом. Что Трудель сказала насчёт того, что у вас в квартире жидовка? Господин комиссар, больше я ничего не скажу. Вы каждое моё слово переворачиваете. Трудель никаких преступлений не совершала, она вообще ни о чём не знала. Но ведь она знала, что у вас ночевала жидовка. В этом не было ничего дурного. Мы думаем иначе. Завтра займусь этой Трудель. Боже милостивый, что же я опять натворила? Разрыдалась Анна Квангель. Вот и на Трудель навлекла беду. Господин комиссар, не трогайте Трудель, она в положении. Ба, вам и об этом известно, а говорите, не видели ее два года. Откуда вы это знаете? Да я же сказала, господин комиссар, мой муж столкнулся с ней на улице. Когда это произошло?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 По-моему, на Кляйна Александр-Штрассе. Что твой муж делал на Кляйна Александр-Штрассе? Вы же сказали, он всегда ходил только на фабрику и обратно. Так оно и есть. Что же ему понадобилось на Кляйна Александр-Штрассе? Небось, открытку подбрасывала, а госпожа Квангель? Нет, нет, — испуганно воскликнула она и вдруг побледнела. Открытки всегда разносила я. Всегда я. Он их не разносил. «Что это вы вдруг побледнели, госпожа Квангель?» «Вовсе я не побледнела, хотя нет, побледнела. Дурно мне, вот и всё. Вы же хотели сделать перерыв, господин комиссар. Сейчас, как только всё проясним». «Итак, ваш муж пошёл подбросить открытку и встретил Трудельбауман? Что же она сказала по поводу открыток? Она про них знать не знала».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 «Вы сказали, что не хотите выдавать, Трудель», — безразличным тоном произнёс комиссар. «И теперь я не отстану, пока вы не скажете, что могли выдать». «Не скажу ни за что». «Ну вот. Ах, госпожа Квангель, дурёха вы всё-таки. Неужто вам непонятно?» «Всё, что хочу знать, я завтра за пять минут спокойненько вытяну из Трудель Бауман. Беременная женщина этого допроса долго не выдержит, вмажу ей пару раз».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 Но комиссар Лауп, разумеется, услышал. Причем менее, чем через час.